глава 5 А мы мы падай закричалахуююки вскакивая с матраса. Он тут же ощутил, как что-то потянуло его за шею. А что ощущая, как бешено колотится его сердце, он огляделся по сторонам. белела серые обои, тонкий дисплей на стене, большой обеденный стол вдали кухонная стойка родной зал его квартиры на полу расстелены матрасы, на одном из которых он и спал. Домашний сервер заметил подъём Харуюки, и лампы на потолке загорелись чуть ярче. В бледном свете он смог разглядеть, что за шею его тянули два XSB кабеля, присоединённые ко всё ещё надетому нейролинкеру. Повернув голову влево, он увидел совсем рядом с собой валявшуюся на матрасе Куросимо пижама которой успела закатиться во сне, обнажив животик. «Это был всего лишь сон? Тот странный туннель, в который я попал дуэльным аватаром? Та сияющая галактика? Та девушка в броне шафранового цвета? Только сон?» А пока эти мысли проносились в голове Харуюки, Чиири распахнула веки так резко, что те едва не щелкнули. Через секунду она встретилась с ним взглядом и хрипло крикнула. «Хару, где так он? Он смог вернуться оттуда?» Её слова означали, что она пережила то же, что и он. Да, это не мог быть просто сон. Всё, что он видел и слышал в нём, всё, что он в нём сделал, было реальностью. Они действительно прошли по контуру воображения в центральный сервер Брейнбёрста, обнаружили там ужасный чёрный комп Лоти, тело АСС-комплекта, а затем харуюки инкарнационной атакой пробудил Такому, который чуть было с ним не соединился. А после этого... «Таку!» — воскликнул Хоруюки и резко повернулся вправо. В отличие от Чиюри, Лежавший в полутьме Майюдзуми Такуму выглядел так же опрятно, как и всегда. Глаза его были закрыты. «Так он!» присоединилась к нему Чиюри и, перекатившись, села на колени возле него. Она протянула руки, собираясь потрясти его за плечи, но в этот самый момент Такуму резко открыл глаза. Его карие глаза обвели взглядом затаивших дыхание Харуюки и Чиюри. Из-под одеяла показалась левая рука, которой он потянулся к надетому на шею нейролинкеру и коснулся кабеля прямого соединения. Наконец их друг произнес на удивление ясным для только что проснувшегося человека голосом. «Это... был не сон, правда? Точнее не так. Хару и Чи...» «Вы разрушили мой кошмар!» «Ведь так?» А затем на его губах всплыла как всегда, мягкая улыбка. В следующее мгновение Харуюки протянул к нему правую руку, ухватил за левое плечо и крикнул. «Тако, ты... Ну, ты... Когда тебе говорят бежать, беги! Ты ведь должен понимать, что ничем хорошим такие контратаки обычно не кончаются!» «Вот именно! Что если бы тебя схватили те омерзительные щупальца? Ты об этом подумал?» Присоединился пронзительный голос, нависший над Такому Чиири. В последней сцене их сна Такому не только не попытался сбежать из обезумевшего после инкарнационной атаки Харуюки тела комплекта, но даже сам включил инкарнацию и напал на него. Попав под шквал критики за свои действия, он виновато улыбнулся и ответил... «Но вы понимаете, я просто подумал, что это оно во всём виновато, что это корень всего зла. А затем мне захотелось во что бы то ни стало ему врезать». «Ну, если честно, я бы тоже был весьма зол и захотел бы ему вдарить». Рефлекторно согласился с ним Харуюки, а затем, вспомнив о главном, спросил. «А, да, ты лучше скажи, как ты?» «Что с той штукой внутри тебя?» Во сне Хороюки уничтожил АСС-комплект Такому своей новой инкарнационной техникой – лазерным копьём. Но если это был не сон, а мир, которым правило воображение, то это могло как-то повлиять на реальный мир. В ответ Такому закрыл глаза, а затем крепко зажмурился. Он поднял правую руку и коснулся ей середины лба. Сведённые брови дрогнули... Наконец, он убрал руку, открыл глаза, обвёл взглядом Чиури и Харуюки, а затем тихим голосом объявил. «Он исчез!» «А? Он исчез, а он исчез Харо. Тот голос, что сидел в моей голове со вчерашнего вечера и, не переставая, что-то нашептывал. «Исчез!» Вместе с этими словами домашний сервер решил, что все жильцы квартиры проснулись и прибавил освещение. Лампы дневного света озарили улыбающееся лицо Такумо. Это была та самая улыбка, с которой он выполнял роль авангарда Нега Небюлас. И та самая улыбка из самозабвенных игр далекого детства. «Это Таку. Он вернулся. Он отверг соблазн сил тьмы, выкарабкался из дыры в своем сердце и вновь вернулся к нам. Теперь он вместе с нами. На расстоянии вытянутой руки...» Пронеслись убедительные слова в голове Харуюки, а затем лицо Такому перед ним расплылось в белом свете. Едва поняв, что из его глаз брызнули жаркие слезы, Харуюки от стыда уткнулся в широкую грудь Такому. «Как... как же ты нас напугал!» — прокричал он, стараясь держать слезы, но сделал лишь хуже, и они полились из него бурным потоком. Он стиснул зубы, и из горла его послышались детские всхлипы. Харуюки, который уже не мог более сдерживать свои эмоции, успокоило чьё-то нежное похлопывание по спине. «Эй, эй, Хару! Погоди! Это ведь моя работа!» Сокрушённо воскликнула Чиюри, но и её голос явно с трудом пробивался сквозь слёзы. В следующее мгновение она тоже без сил рухнула, уткнувшись головой в левое плечо Харуюки. Харуюки, ощущая рядом с собой тепло своих друзей, продолжал изливать горячие слёзы. Вдруг в глубине его головы послышался тихий голос. «Я так рада, что ты смог спасти своего друга!» Этот голос однозначно принадлежал тому самому аватару женского пола в шафрановой броне. Стараясь сдержать всхлипы, Харуюки мысленно ответил ей. «Спасибо. Это всё благодаря тебе!» <с> «Я здесь ни при чём. Это свет твоего сердца восиял во тьме. Я хочу, чтобы ты продолжал идти по пути веры. Если ты продолжишь собирать свет, то уверенно, однажды ты сможешь исцелить его глубокое отчаяние». Он всё ещё не знал смысла этих слов. Но он словно знал, что должен ответить. «Да, клянусь, я обязательно разрушу цикл бедствия» что связывает вас с ним». «Спасибо. Я верю в тебя». С этими словами голос отдалился и исчез. Слезы наконец поутихли. Харуюки вытер глаза рукавом пижамы, поднял взгляд и, стараясь перекрыть свое смущение, бодро воскликнул. «Что-то после этого бега я так проголодался. Я схожу к холодильнику, поищу чего-нибудь». С этими словами он выдернул кабель прямого соединения и бегом направился в сторону кухни. Вдогонку послышался сокрушенный голос Чиири. «Эй, ты! Бегал ты только во сне!» А за ним смех Такумо. ха Хару, захвати мне чего-нибудь!» В холодильнике обнаружился замороженный моллюсковый суп. Харуюки разогрел его и разлил по тарелкам, которые отнес к столу. Судя по часам на стене, было уже почти 6 утра, а значит от света восходящего солнца их отделял только активный режим затемнения на окнах. Обычно Хоруюки просыпался на час позже, но сегодня спать ему уже не хотелось. Друзья его вскоре собрали постели, а затем добрались до стола и сели перед ароматным супом. Потом они вздохнули и переглянулись. Первый серьезным тоном заговорила о так он я так понимаю, твой... а... АСС-комплект можно считать полностью уничтоженным?» «Думаю, да. Мне нечем это доказать. Я говорю по ощущениям». Моментально ответил Такуму уверенным голосом. Харуюки кивнул и задумчиво прокомментировал. «Мы не уничтожили его на дуэльном уровне. Вместо этого мы... как бы это сказать... «Разрушили те данные, что хранились на сервере. Было бы очень странно, если бы комплект пережил такое». «Сервере? Харо, ты хочешь сказать, что это место было...» Начал Такому, и Харуюки медленно кивнул. «Да, она сказала, что это был центральный сервер Брейнбёрста». После этого Хоруюки и Чиури поведали Такумо, пробывшему на сервере в сознательном состоянии лишь несколько секунд, о том, что они видели. Они рассказали про длинный тёмный туннель, про оказавшийся бесконечным космос, про вибрирующую галактику и чёрный ком, и про таинственного шафранового аватара, что появился из тела Хоруюки и многое им рассказал. «Понятно». Хотя так еще не успел надеть очки, его задумчивое лицо однозначно выражало активный режим профессора. Несколько секунд он молча размышлял, а затем поднял голову и сказал: "Харо, помнишь, мы вчера вечером обсуждали то, что у АСС комплектов должно быть слабое место? Слабое место?" Ты про то, что ужасающая сила комплекта должна быть компенсирована соответствующим недостатком? Да. Именно это слабое место ты и поразил, Харо. Каждую ночь, когда засыпает владелец, комплект автоматически открывает контур воображения и подключает сознание владельца к центральному серверу. Так происходит, так сказать, параллельная обработка злобы владельцев комплекта в ходе которой усиливаются и тело, и терминалы комплекта. Слова Такому заставили Харуюки с Чиури вздрогнуть. «Это, по-моему, перебор. Неужели игроки способны на такое?» Прошептала Чиури. Такому слегка прикусил губу. «Если честно, я тоже не имею ни малейшего понятия, как можно создать усиливающее снаряжение, способное на такое. Но я хочу добавить ещё кое-что». Я уверен, что в Брейнбёрст с самого начала заложена возможность подключения к центральному серверу через контур воображения, открытый во сне. а, -а, -а почему ты так решил? Харо, ты ещё помнишь, что произошло в ту ночь, когда ты получил Брейнбёрст? А, -а, а Кратко обронил Харуюки, переглянулся с Чиури и кивнул. Ещё бы он забыл это. Он не помнил всех деталей. Но точно знал, что в тот день прошлой осенью, когда он получил от Черноснежки программу, ему снился длинный кошмар. Программа использовала этот сон, чтобы создать дуэльного аватара Хоруюки Сильверкроу. Выходит, в этот самый момент данные об аватаре записались на сервер. А значит, логично было предположить, что и происходил весь этот процесс на самом сервере. Другими словами, в ту ночь Харуюки во сне подключался к центральному серверу. В каком-то смысле, с Такому этой ночью случилось то же самое. Съев еще ложку супа, Такому задумчиво продолжил. Именно ежедневная обработка – корень силы АСС-комплекта. И в то же время его уязвимость. Ведь линкера необходимо вызвать к самому телу. «Безопасность комплекта гарантирует лишь то, что все они находятся под его влиянием, как находился я. Но если...» Такому многозначительно улыбнулся. Харуюки поднял голову и ухмыльнулся в ответ. «Похоже, что создатели комплекта и не представляли, что у тех, кто будет его использовать, найдутся друзья, которые лягут спать, напрямую подключившись к владельцу». И уж тем более они не предвидели, что эти друзья смогут поразить телокомплекта издалека инкарнационной техникой типа увеличения радиуса атаки. Чиэри обвела взглядом своих ухмыляющихся друзей. Кое-как натянув на лицо недовольную улыбку, она сказала. «Короче говоря, наши узы победили! Ох, как же мне не терпится узнать, кто за этим стоит, и ткнуть его в это носом!» Она быстро доела суп, шумом поставила тарелку на стол и, поправив всё ещё растрёпанные после сна волосы, спросила. «Слушай, такун, когда в самом конце ты разрубил телокомплект оциановым клинком, ты уничтожил его?» «Нет». Таккуму медленно покачал головой и помрачнел. «Увы, но, по моим ощущениям, полностью уничтожить его я не смог». «Но я уверен, что мне удалось развеять большую часть злобы и сильно повредить систему её распространения. Клоны моего кластера должны были потерять значительную часть силы». Под словом «кластер» Такому понимал АСС-комплекты, произошедшие от одного и того же источника, в его случае от Мадженты Сизза или его клонов. Если бы Такому не удалось прервать процесс заражения Харуюки в конце прошлой битвы, он тоже присоединился бы к этому кластеру. Харуюки вспомнил аватар «Цвета травы», шедшего неподалёку от Такому, и прошептал. «Выходит, что именно сейчас лучшее время, чтобы спасти Буш Утана и Оливграба от АСС-комплекта?» «Да, я думаю, что в текущем состоянии. Их можно уничтожить и без погружения на сервер». Во время обычной дуэли? Естественно, для этого понадобятся необычные атаки, а инкарнационные. Но шанс есть. Ясно. Надо будет сказать об этом его братану. Мы бы и сами с радостью этим занялись, но сегодня нам, увы, не до этого. Чиири и Такому в ответ посмотрели на часы. Виртуальный индикатор сообщал, что сегодня было 20 июня 2047 года, четверг, время 6 часов 30 минут утра. Сегодня в 7 часов вечера, то есть через 12 чем-то часов, Харуюки должен отправиться на чрезвычайно важное задание, а именно на операцию по побегу из Имперского замка. Его аватар Сильвер Кроу, а также аватар-очиститель Ардер Мейден, были запечатаны в глубине имперского замка на неограниченном нейтральном поле. Им нужно вновь уклониться от яростной атаки Судзаку, одного из четырёх богов, если Харуюки собирался оставаться бёрстлинкером. Дело в том, что ему нужно очиститься от засевшего глубоко в его теле паразита брони бедствия, иначе на следующей конференции Семи Королей за его голову объявят награду. Как ни странно, но удивительное приключение, случившееся в ночь накануне такого ответственного дня, только прибавило Харуюки сил. Он ощущал, что битва с зараженным АСС-комплектом Такому и путешествие к серверу помогли ему обрести что-то. Отведя взгляды от часов, друзья кивнули друг другу. Сидевшая слева от Харуюки Чиури дружески похлопала того по спине. «Хару!» «Нападай этому цыплёнку и возвращайся к нам!» «Точно, Хару! После битвы с моим режимом IS это должно быть несложно!» «Как скажете, товарищ Моизуми!» Они вновь улыбнулись друг другу. На этом ночёвку у Хуруюки можно было считать оконченной. Чиури решила отправиться домой прямо в пижаме. Впрочем, ей идти всего два этажа. Такому собирался выйти вместе с ней, но в свитере. Когда Харуюки провожал их у порога, он вдруг заметил кое-что странное в поведении Такумо. Тот придерживал левой рукой запястье правой руки. То самое место, где на Асиан Пайле паразитировал АСС-комплект. Харуюки сделал шаг вперёд и обратился к нему. «Тако, я прошу прощения за то, что уничтожил твою силу». Лицо обернувшегося друга улыбалось. Но Харуюки ощутил в его глазах печаль. Такому уверенно замотал головой и сказал. «Признаю, что буду немного скучать по этой невероятной силе. Но это мне нужно благодарить тебя от чистого сердца. Я хочу быть самим собой. Как бы тяжело, как бы мучительно это ни было». «Таку...» «Более того, я променял эту силу на кое-что гораздо более важное. Поэтому тебе не за что извиняться, Харо. Харуюки недоуменно моргнул и переспросил. «Ты придумал какую-то сверхмощную технику?» Но не успел Такому среагировать, как подключилась Чиури, как раз закончив переобуваться. «Эх, какой же ты всё-таки тупой!» так он имел в виду, что... Тут она вдруг прервалась и широко улыбнулась. «Хотя, догадайся сам. Это тебе домашнее задание. Ответишь завтра?»